Этот бой начался для Михаила Негреба прыжком в темноту. Вернее, дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других. Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дернуть за кольцо. Это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал, а все-таки вышло по нашему. Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос.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 Достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки, как бы критикуя укладку на основании своего опта и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки. Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась. Хотя огненное кольцо залпов поблескало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая выставку десантного морского полка, с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя, встыло ему навстречу. Там, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно. Впрочем, вскоре он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу врага. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем в кость. Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к вражеской части, где можно устроить порядочный обрал огнем из автомата. Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока не привыкнут».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 Откуда-то из-под земли шли громкие голоса. Наконец он понял. Мягкое упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пившая машинка. Негрева осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка, Офицеры сгрузились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый давно небритый офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. греба под этот шум вынул из сумки гранату. Одно ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их под душу, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакало еще двое. Негреба дал его идти и тотчас же похвалил себя за это. Все офицеры в подвале вытянулись и встали смирно. Очевидно, один из вошедших был большим начальником. Негреба швырнул гранату в одушину и кувырком покатился в бурьян.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 но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался. Видно, рядом прятался еще один парашютист. Снова застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом. Он решил переползти по крузи к товарищу, все же вдвоем лучше, но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показалось несколько вражеских солдат, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в их трескотню добавил свою очередь, несколько солдат упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба. Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком подбитой миной. Негребо повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал «Миша, пристрели, не выбраться». Негребо взглянул в его белое восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, Он найдет и свой собственный конец. Пронести Леонтьеву через фронт один он не сможет. Оставить его здесь и выполнить его просьбу тоже. Все в нем похолодело и заныло. И он ругнул себя. Нужно ему было лезть сюда. Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы. Но он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел. Это друг всегда поспеется. Сперва перевяжу. Отсидимся. Двое не один.